Глава 42 вторая смотрела, как женщина-ведьма снова исчезает в мрачном лесу. Виноградные лозы, свисающие со скал, тянулись к хозяйке, как ручные зверушки. Она скрылась в саванне тумана. Невидимые птицы щелкали и свистели там, куда ушла Шота. Кэлен направилась к покрытому мхом валуну, который ей показала Шота, и увидела Сильфиду. Ее серебряное лицо поднялось над парапетом. Кэлен едва не жалела, что Сильфида здесь, как будто если бы Кэлен не смогла вернуться, ничего из того, что говорила Шота, не произошло бы. Как она сможет теперь смотреть в глаза Ричарду и не кричать от муки? Как она будет жить дальше? «Вы желаете путешествовать?» спросила Сильфида. «Нет, но должна». Сельфида нахмурилась, словно не понимая. «Если вы желаете путешествовать, я готова». Кэлен села на землю спиной к Сельфиде и подобрала под себя ноги. Неужели она должна так легко с этим смириться? Подчиниться судьбе? Неужели нет выбора? Думай о решении, а не о задаче. Так или иначе... Сейчас все это уже не казалось ей таким неотвратимым, как было совсем недавно. Решение должно быть. Ричард бы так легко не сдался. Он боролся бы за нее. И она будет за него бороться. Они любят друг друга, и это самое важное. Разум Кэлен был затуманен. Она попыталась сосредоточиться и рассуждать здраво. Кэлен знала, что ведьмы околдовывают людей. Не обязательно из дурных намерений. Такова была их природа. Человек не в силах изменить свой рост или цвет глаз. Ведьмы околдовывали людей, потому что таким образом проявляла себя их магия. Шота в известной степени околдовала и Ричарда. Его спасла только магия меча истины. Меч истины. Ричард – искатель. Его предназначение – находить ответы на вопросы, докапываться до истины. Она влюблена в Искателя. Он бы не стал так легко от нее отказываться. Кэлен механически сорвала листик и принялась отщипывать от него кусочки. Она размышляла над тем, что говорил Шота. Многому ли из всего этого она действительно верит? Разговор с ведьмой начал казаться Кэлен сном, от которого она только что пробудилась. Возможно, положение все же не такое отчаянное, как ей представлялось. Ее отец говорил ей, «Никогда не уступай. Борись с каждым вздохом до последнего вздоха, если потребуется, и он бы на ее месте не уступил. Еще ничего не кончено. Будущее — это будущее, и, несмотря на все, что говорила Шота, еще неизвестно, как будет». Что-то пощекотало Кэлен плечо. Погруженная в мысли, она хлопнула по нему и снова принялась щипать листик. Есть решение, есть. Должно быть. Когда она хлопнула по плечу снова, ее пальцы наткнулись на костяной нож. Он был теплым. Кэлен вынула нож и положила себе на колени. Он становился все теплее и, кажется, слегка подрагивал. В конце концов он стал обжигающе горячим. Кэлен смотрела, как черные перья зашевелились. Они качались и танцевали, словно под ветром. Кэлен оцепенела. Воздух был мертв. Не было никакого ветра. Кэлен вскочила на ноги. «Сильфида!» Серебряное лицо сразу возникло над парапетом. «Сильфида, я должна путешествовать!» «Хорошо, мы будем путешествовать!» Куда вы желаете отправиться? Люди Тины. Я должна попасть к людям Тины. По текучему лицу пробежала рябь. Я не знаю такого места. Это не место. Это люди. Люди, Кэлен ударила себя в грудь. Люди, такие как я. Я знаю много народов. Но люди Тины мне неизвестны. Кэлен задумалась на мгновение. Они живут в степях. Я знаю места в степях. К какому месту вы желаете путешествовать? Назовите его, и мы отправимся. Вы останетесь довольны. Ну, это равнина. Плоское поле. Никаких гор, как здесь. Кэлин повела рукой вокруг, но сообразила, что Сельфида может увидеть только деревья. «Я знаю несколько таких мест». «Как они называются? Возможно, я узнаю название?» «Я могу путешествовать к реке Колеседрин». «К западу от Колеседрина. Люди Тины дальше на запад». «Я могу путешествовать к долине Тондалин, ущелью Харья. равнинам Кеа и Зелан, расщелине Геркона, Вандерит, Пектон, к сокровищу Джакопа. — Что? Что ты назвала последним? Кэлен знала почти все названия, которые перечислила Сельфида, но все эти места были далеко от племени Тины. — Сокровище Джакопа. Вы желаете путешествовать туда? Кэлен положила на ладонь теплый костяной нож. Чандалин рассказывал ей, как племя Джакопа напало на людей Тины, и духи предка научили дедушку Чандалина защищать от врагов свои земли. Чандалин сказал, что до войны они торговали с Джакопа. Джакопа должны были жить близко к племени Тины. «Повтори последнее название», – попросила Кэллин. «Сокровище Джакопа». Черные перья снова принялись танцевать и вертеться. Кэлен убрала нож за полоску ткани вокруг плеча и вспрыгнула на парапет. «Я желаю путешествовать к сокровищу Джакопа. Ты отнесешь меня туда, Сильфида?» Серебряная рука сняла ее с парапета. «Войдите в меня. Мы отправимся к сокровищу Джакопа. Вы останетесь довольны?» Кэлен вдохнула Сильфиду. Но на этот раз не испытала экстаза. Она была слишком опечалена тем, что услышала отшоты. З закудахтал, как сумасшедший. Он показал Н язык и, надув щеки, издал непристойный звук. «Тебе ни к чему притворяться!» — рявкнула Н. «Кажется, это твое естественное состояние!» Зэд поболтал ногами в воздухе, словно попытался идти вверх тормашками. Кровь прилила ему к голове. «Ты хочешь жить или умереть, сохраняя достоинство?» – спросил он. «Я не буду изображать сумасшедшую». «Именно, изображать. Только не сиди без дела в грязи. Изображай!» Эн наклонилась к нему. «Зэд, ты же не можешь серьезно думать, что это нам чем-то поможет». Ты же сама говорила, слоняюсь повсюду с чокнутым стариком. Это были твои слова. Я же не предлагала этой затеи. Может, и не предлагала. Зато ты меня вдохновила. Я не забуду об этом упомянуть, когда мы будем рассказывать всем нашу историю. Рассказывать всем? Во-первых, это нам не поможет. «Во-вторых, я прекрасно понимаю, что ты будешь только счастлив всем растрезвонить об этом. И поэтому тоже, кстати, я не буду играть в эту дурацкую игру». З взвыл, как койот, и упал, словно подрубленное дерево, расплескав навоз. Н возмущенно утерла лицо. Из-за забора часовые нантонгов мрачно смотрели на своих пленников. Z и N сидели в навозе спиной друг к другу, и развязывали веревки, которыми были связаны их запястья. Часовые, вооруженные копьями и луками, по этому поводу не переживали. Они знали, что пленникам все равно не сбежать. И Зет знал, что они правы. С утра у хлева собралась вся деревня. На Антонге были счастливы, что у них есть жертвы, которые умилостивят духов и передадут им послание от живущих. Они были уверены, что теперь их жизнь в безопасности. Но теперь, глядя на пленников, часовые и жители деревни быстро теряли свой оптимизм. Они поспешно проверяли, плотно ли замотаны их лица, а охотники погуще обмазались белой золой. Зедд просунул голову между колен и покатился по вонючей жиже. Он описал круг вокруг Н и, остановившись, захохотал сумасшедшим хохотом. «Перестал бы ты, старик!» – проворчала она. З распростерся в грязи перед нею и помешивая навоз, тихо сказал: «Н, у нас важное дело, и здесь его выполнить гораздо проще, чем в подземном мире, куда нас хотят отправить эти ребята. Я знаю, что мы ничего не сделаем, если умрем. Тогда не лучше ли постараться остаться в живых, так? Еще бы, буркнул н, но я не представляю себе как. Зедд шлепнулся лицом ей в колени. Она вздрогнула от отвращения и сморщилась, когда Зедд, вскочив, обвил грязными руками ее шею. Н, если мы ничего не предпримем, то умрем, как пить дать. Если попробуем драться, тоже, Без магии мы бессильны. Остается лишь сделать так, чтобы они сами нас отпустили». Их языка мы не знаем, и даже если бы знали, я сомневаюсь, что нам удалось бы их уговорить. Да, но, как я понимаю, надежда у нас одна — убедить их, что мы сумасшедшие. Они хотят принести священную жертву духом своих предков. Взгляни на часовых. Скажешь, у них радостный вид? Ну, нет. Если они решат, что мы чокнутые... Им придется дважды подумать, прежде чем приносить нас в жертву духам. А вдруг духи обидятся. Сочтут проявлением неуважения, что им скармливают придурков. Ты поняла мою мысль?